Глава двадцать Беглецы не должны были далеко уйти. Они же прошагали пять часов, а тут опять бежать нужно. Не, никак не могли далеко уйти. Но пусть испугались нежити на испуге прошли километра три. Пусть потом на волевых два, но не больше пяти — это точно. Поди спрятались где-нибудь в кусты и отлеживаются сейчас там. Направление поиска беглецов было вопросом. Но они тоже не на все четыре стороны могли убежать, всего на две, и с четырех сторон, так как с юго-востока по ту сторону реки и так бежали все, там морды нежити. С северо-востока произошло нападение на лагерь, остается северо-запад и юго-запад. Поэтому Иришка объехала сначала вдоль реки, Потом зигзагами начали двигаться от реки, прочесывая полукруг местности радиусом в пять километров. Конечно, потраченную солярку было жалко, но затраченное должно было окупиться. Но много солярки не потратили. Так что всего через полчаса стало видно, как пятеро фигур побежали с очередного холма. Но куда им бегать? Они и ходили-то еле-еле. Но вот один из беглецов не придумал ничего лучше. «Как стрельнуть по броневику?» И тут же все беглецы остановились и с упоением начали палить по броневику. Конечно, расстояние еще было метров триста, но вдруг попадут. Бам! Как-то неожиданно пуля ударила в броню. Кто-то все-таки попал. Дебилы! Данил с этим играться не хотел. Да и бланш девушка жесткая, и чьи-то игры воспринимала слишком серьезно. Поэтому и без приказа Данила она полосанула короткой очередью на поражение. Двоих нападавших смело практически сразу. И ведь расстояние и движение. Но ведь попало сразу, хотя, наверное, тут достаточно было по земле просто предупредительным пострелять. Фонтанчики из земли и травы быстро бы остудили горячие головы. Что-то подсказывало, что Бланши хотела пострелять с недолетом. Но получилось, как получилось, сразу и в яблочко. Двое других беглецов бросили оружие и старательно тянули руки вверх, а еще один, как назло с нужным даниле автоматом, вновь бросился на утек. И откуда только силы взял? Бежал будто спринтер. Броневик его еле нагонял, тем более он петлял, как заяц. Данил уже подумывал сказать «Бланш», чтобы она и его подстрелила. Но беглец начал скидывать с себя все, что мешало, а автомат в том числе. Иришка притормозила, а Данил довольно шустро для перевязанного выскочил и подобрал автомат. Все. Беглец, по сути, больше не интересен, и гонять его смысла не было. Пусть хоть совсем убегает. Но и беглеца покинули силы. Он сам остановился. Подняв руки, пошел сдаваться. Как не хотелось Даниле рассмотреть новое приобретение, но тут не до него. Нужно решать, что там с беглецами. Двоих-то подстрелили. Дураки! Чего стрелять начали? Карина спросила у пану, стоящих беглецов. Вопрос, конечно, не требовал ответа, да и все равно его не дождались бы. «Вы что думаете, в людей стрелять безнаказанно будете? и вам никто не ответит?» «Мы только напугать хотели». «Напугать? Ну вот, напугали». Карина показала на одного лежачего и одного сидячего раненого. Лизавета склонилась над лежачим, глядя на черную кровь, толчками выходящую из-под рубашки справа во боку. «Что бы ни видел раненый?» Она тихонько отрицательно покачала головой. Неожиданно для всех из броневика выскочила Бланш. Что ее заставило оставить свой пост, Данил сначала не понял, ведь именно Бланш отвечала за безопасность группы. Она, стоя за пулеметом, прикрывала всех. Даже когда все останавливались на отдых, Бланша редко покидала свой пост. А вот сейчас выскочила и, пробежав мимо Данила и Карины, с громким хлопком одному беглецу влепила пощечину, другому без разговоров коленом в пах, а третьему вцепилась в волосы. «Облюдки! Ненавижу! Яропенридашлиц! Твари!» Разбавляя местную речь родным языком, Бланш со стервенением таскала за волосы одного из беглецов. Данила с Кариной на перегонки побежали оттаскивать Бланш от беглецов. «Твари! Вы думаете так легко вас убивать? Зачем? Зачем вы начинать стрелять?» Не унималась Бланш в своей ругане. «Тише, успокойся!» Карина попыталась угомонить подругу. «Отпусти! Я спокойна!» Данила с Кариной посторонились. Бланшет стегнула свое Маузер и кинула в лицо одному из беглецов. Тот поймал оружие абы как и продолжал держать его также рукояткой кверху. «Иди! Добей своего друга! Он все равно не выживет! Только промучается до вечера!» У беглеца округлились глаза. Он смотрел то на лежачего раненого, то на Бланш, которая не ослабляла напора. «Иди! Стреляй!» «Ты понимаешь, что он умрет в мучениях. Нам все равно, мы не будем помогать твоему другу. Мы развернемся и уедем. Он долго будет умирать. Помоги ему, тварь!» Беглец судорожно затряс головой. «Нет, пожалуйста, я не смогу, нет!» «Червяк! А меня заставил вас убивать! За что мне это?» Бланшетнила Маузер и подошла к следующему. «Ты...» Тот лишь ниже опустил голову. А последний беглец так и не поднялся с колен, держась за промежность. И он явно симулировал. «Чарви, мне опять брать грех на душу? Что вы в нежить не стреляете? Что вам, воевать больше не с кем? Зачем вы в людей стреляете?» поэтому нежить и побеждает. Данил тоже задумался. Спасти парня, судя по отрицательному движению головы Лизаветы, не было никакой возможности. Помрет в мучениях и помрет. Думать о нем тоже не обязаны. Сели да уехали. Но, блин, оставлять его так тоже нельзя. Просто пару дней только о нем так и будешь думать. Правильно или неправильно поступил, бросив его умирать в мучениях. С другой стороны, а вдруг выживет? Хотя кого Данил обманывает? Дождаться, когда Бланш пристрелит раненого и забыть? Но это как-то неправильно. У нее и так нервный срыв. Дать приказ кому-то добить раненого — это все равно получится, что Данил добил раненого. Просто повесит грех на ближнего. Самое паршивое, что раненый в сознании и все слышит и понимает. Данил собрался, будто готов был нырнуть в проруб с ледяной водой. Пока не передумал, выхватил пистолет и двумя выстрелами в голову добил раненого. «Вот вам лопата. Похороните по-человечески. Похороните и возвращайтесь к делегату. Ничего вам не будет. Действительно, люди сейчас должны объединяться, а не воевать друг с другом. Лопату там отдадите». Данил прошел, не оборачиваясь между остолбеневшими беглецами и членами своей команды, стараясь не показать боли на лице. Рана хоть и задела на технологиями нежити, но все равно не зажила. И сейчас отдача от выстрелов так сильно легнула, что он чуть не выронил пистолет. А уж после второго выстрела он думал, что сейчас вновь края раны разойдутся. Да и на душе было нехорошо. «Лизавета!» «Долго с перевязкой?» «Почти закончила. Ну и поехали». К лагерю подъезжали молча, каждый погрузившись в свои мысли. Даже желанный автомат Данил как бросил за сиденье, так его и не достал. Если ушило спиртное, хотя бы бланш напоить не мешало бы. Хотя нет, нельзя. Недавно поили, сопьется ведь. На месте будущей крепости уже начиналась стройка. Делегат ходил и размечал контуры будущего рва и вала, распределял, кому какую делянку копать. Завидев же Данилу, сразу все бросил и направился к нему. Настрой у всех тут был, что называется, боевой. Сам делегат был тоже радостным и готовым свернуть горы. Лицо же Данилы было немного серым. — Ты что такой смурной? — Да... Данил неопределенно махнул рукой, подбирая слова. Но он, похоже, слишком долго подбирал слова. На самом деле, что у него случилось, было никому не интересно, И делегат вывалил на него свои проблемы. «Слушай, нужно съездить на разведку аномалии. У меня совершенно некого послать, даже на охране экономлю. Выручай». «Хорошо». Данил плюхнулся назад в кресло, вновь не рассчитав силы и немного скривился. «Туда!» — он показал Иришке направление. Только выехали к последнему бугру перед аномалией, как за ним показалась черная заводская труба. Высоту пока сложно было определить, но, судя по всему, высокая, так как была обтянута паутиной растяжек, а низкие трубы ставить на растяжки смысла нет. «Уже сейчас было всем жутко интересно, что это там такое». Даже происшествие с беглецами как-то неожиданно быстро даже для самого Данила забылось. Видно, привыкать стало. Осознание этого факта немного страшило, но интрига «Что же там за здание» затмевала собой все муки совести. Что же там? Котельная? Завод? Откуда корпуса тут появятся? Данил не слышал, чтобы здания в целости сюда переправлялись. А если не переправлялись, то кто его тут построил? Глава Клоповника ни разу не упоминал, что здесь есть строение, хотя они часто делали сюда вылазки. Чем ближе подъезжали, тем больше из-за холма появлялось подробностей. Оказывается, труба была не одна. Вторая труба, оборвав растяжки, упала и лежала наискось на крыше какого-то храма, увенчанного резным куполом и шаром вместо креста. Все, кто был в боевом отделении... Толкаясь, высунулись в проем разглядывать, что там за строение впереди. А там с другого конца еще две трубы поменьше торчало. Во много раз тоньше и меньше высотой, но точно такие же, будто уменьшенные копии больших труб. Постепенно из-за бугра появилось строение. Нет, это точно не храм. Скорее застекленная квадратная высокая беседка с красивой крышей а может, будка охранника. Вон в нее и лесенка ведет. Не обязательно же только на храмах купола. Может, кто и сторожку так украсил? А нет, сторожка находилась на крыше другого ажурного строения. А эта крыша стояла еще на одной крыше. И только шлюпки, установленные вдоль средней крыши, сразу расставили все по местам. Это же пароход! Точно он! Броневик выскочил на бугор, и перед ними предстал пароход, стоящий посередине степи. Данил никогда не видел пароходов, и первое, чему он удивился, — это длинная форма труб. Во-первых, они были не квадратные и не овальные, а самые обычные, круглые, как у котельной, метров двадцать в высоту, не меньше. Во-вторых, красота палуб, что сначала приняли все за крышу. Третья палуба была совсем небольшая. Скорее всего, для матросов, так как бедно украшена. Вторая палуба была в размер парохода. Только жилые помещения занимали половину палубы. Остальные места наверняка были для прогулок. Первая же палуба практически была прозрачной. Тут, кроме леса, из распорок и подпорок не было никаких помещений. Это учесть, что высота ее была не меньше шести метров. Правда, торчали части паровых машин, и лишь последняя четверть была обшита. Там виднелись какие-то помещения, возможно, машинное отделение. Здесь на корме обшивки были изображены гигантские символы, скорее всего, название парохода. Позади парохода стояло одно грибное колесо, диаметром те же 6 метров и шириной во весь пароход, а это метров 15. Борта относительно надстроек смотрелись несуразно низкими, будто у какой-нибудь плоскодонки. Сам пароход сделан из дерева и металла, борта из клепанного железа, а палубы — деревянные. А то, что изначально приняли за застекленный храм, это капитанская рубка с чудным куполом. Но вся красота второй и третий палуб с их ажурными арками, перилами и балясинами меркла с тем, что на первой палубе, примерно в первую ее четверть, аккуратно складированы мешки. Мешки были куда интереснее всей лепнины и позолоты. Данил не поленился посчитать. Десять мешков в высоту, 15 штук в длину. В глубину посчитать было невозможно, но, видимо, все пятнадцать метров заложено мешками. Дальше невысокие штабеля непонятных мотков а остальное пространство заставлено деревянными бочками, лежащими на боку, по три бочки в высоту. Было бы хоть что-то полезное в этих мешках и бочках. Если издалека пароход смотрелся обычным речным судном, то вблизи это была громадина. Метров 60 в длину, 15 в ширину, и высотой было метров 15, если не считать трубы. Самое неприятное, что пароход стоял не на воде, и борта, которые в отношении остального парохода казались низкими, сейчас возвышались пятиметровым забором. Даже если подгонять вплотную броневик, который высотой чуть больше двух метров, нужно преодолеть почти трехметровую высоту. Пришлось объезжать вокруг парохода, еще подходящее место или какой-нибудь трап, ну хотя бы канат, свисающий с борта. Трапы, собственно, были. Их сразу видно было. На носу судна на канатах висели сходни. Но до них не добраться. Почему-то даже якоря не видно. Изначально думали по якорям скарабкаться, но их не было. Место, где забраться, все-таки нашли, как только доехали до кормы. Это громадное грибное колесо. Его конструкцию можно было с торцов использовать как лестницу. Слово слову, под колесом была охапка влажных водорослей, которые воняли тиной. Похоже, судно попало сюда недавно, и о нем еще никто не знает. Геха, Шила и кучер вызвали с добровольцами лезть наверх, остальные ждали, пока они доберутся до носа и сбросят сходни. Где-то на середине судна раздались выстрелы и машила. Что там у вас? крикнула Лизавета. Нормально все. Пара сухарей. Вот и опустились ходни. Их держали деревянные балки, исполняющие роль погрузочно-разгрузочных кранов. Ну все, осталась мелочь. Отогнать броневик и поставить под горку, чтобы можно было заглушить. Топлива не так много осталось. И можно приступать к осмотру. В броневике остались Иришка, Блан, Шаким и новенький парень, что был водителем на сгоревшем лимузине. Остальные пошли исследовать находку. Данил двигался последним, рядом с рыжей, которая, как телохранитель, шла с приготовленным к бою автоматом. Наверху их встретил кучер. Здорово, очень здорово. Мешки с лущенным горохом, мотки колючей проволоки, а в бочках фотоген. Кучер уже успел проверить, что где лежит, и сейчас докладывал. Только Данил вновь услышал непонятное слово. И все остальное пока было на втором плане. Что такое фотоген? Кучер даже удивился, но объяснил. Масло для фотогенных ламп. Конечно, объяснение самое полное. Но не намного понятнее стало. Пришлось идти и смотреть, что там такое. Только Данил втянул запах, сразу вспомнилось, что вроде фотогеном называли первый керосин. Керосин, что ли? Ну... Похоже, только керосин из нефти делают, а фотоген из угля. Но он еще взрывоопаснее. То, что из горючего тут попадаются не только бензин и солярка, было удивительно. Еще знакомый керосин, малознакомый лиграин, нафта. Вот еще фотоген появился. Взрывоопаснее? Сразу же родилась идея попробовать его в пусковом двигателе броневика. Ну да. Кучер пожал плечами. Но Данил уже думал о другом. Колючая проволока. Ее мотки на хилых деревянных катушках занимали четверть палубы. Из нее же получится идеальное укрепление против нежити. Она же не соображает, и несколько рядов колючей проволоки задержат любых шустрых и бронированных на достаточное время, чтобы их успели перестрелять. Пожалуй, даже нужно увезти отсюда как можно больше в город. Поверху стен в квартале пустить в несколько рядов. И можно будет спать спокойно. Ни один вампир не проберется. — В мешках горох, говоришь? — Угу. — А что? — Странно. Но как будто специально подкинули то, что необходимо. — Ничего странного. — Ответила стоявшая рядом Лизавета вместо кучера. — Если мы все правильно делаем, Вселенная нам помогает. «О, как! А если я все делаю неправильно, то Вселенная мне мешает?» Не удержался и съязвил кучер. «Нет, Вселенная всегда помогает. И никогда не мешает, просто иногда учит». «Наказывает?» «Как мать своего ребенка, любя и только за дело. К примеру, когда к чему-нибудь опасному тянешься, к тому, что тебя погубить может, то, скорее всего, накажут». Но это будет для тебя куда лучше, если бы ты вляпался в нехорошее. Это как горячему чайнику ребенок тянется, а мать на него кричит или даже шлепает по заднице. Но этот шлепок куда лучше того, если бы ребенок на себя кипятока прокинул». «Хм». Кучер задумчиво кивнул головой. «А еще за что-нибудь наказывает?» «Конечно же наказывает». «За что?» «Да много за что» когда с истинными ценностями играться начинаешь, так что можешь их поломать. Ну или просто лишнего просить и капризничать начнешь. Даже просить нельзя. Просить можно. Но не валяясь по полу и крича «хочу, хочу». «Давайте сюда поднимайтесь! Тут ресторан!» Прервал интересный разговор крик Карины со следующей палубы. Долго звать всех не пришлось. Тут же побежали наверх по трапу. Ресторан действительно был рестораном. Белоснежные скатерти, резные стулья, красивые занавески и картины. На столах в серебряных подносах валялись различные графины, салонки и столовые приборы. Кстати, серебряные. Когда-то, видно, это все было красиво расставлено. Но от удара о землю все перемешалось и валялось что на столах, что уже на полу. Здесь же на столах по серебряным горшках росли какие-то фикусы и пальмы. А на потолке висели хрустальные люстры. Что тут для нас приготовили? Карина убежала на кухню, и через открытую дверь было видно, как она подлетела к большой кастрюле, стоявшей на чугунной плите, и открыла крышку почти квадратной кастрюли и тут же скривилась. Что там? Шила растолкав всех и казался рядом. Прокисла! Панура резюмировал он, глядя в кастрюлю. «Ты что делаешь?» Карина смотрела им куда-то за спины. Данил с кучером обернулись. Там рыжая, заботливо убрав все со стола, сворачивала скатерть. «Скатерть понравилась». «Мне тоже нужна». Карина, бросив вероятное спиртное, кинулась в зал и тоже начала убирать со стола и сворачивать скатерть. «Для бланш возьми одну!» Даже Шило все бросил и тоже кинулся прибирать скатерть к рукам. Правда, у него салонки с приборами безбожно полетели на пол. «Ты что делаешь? Салонки тоже нужны!» В Данилиной группе как-то удавалось избегать ссор при дележке найденного. Даже золото никого не ослепляло. А тут, кажется, из-за скатерти и посуды намечается война. «Так, всем стоять! Скатерти, посуду, разделим поровну!» там бланш и Ришка вас охраняют, пока вы тут без них делите мы не делим мы просто складываем как то перевернула ситуацию рыжая данил и шила последним схвативший скатерть оказался в некрасивом положении но данил еще смотрелся так ну подумал он плохо о товарищах а вот шила будто попался поэтому он виновато положил плохо свернутую скатерть на стол Снаружи раздался свист, это Геха предупреждал об опасности. С радостью Шило выскочил на палубу, а за ним остальные. «Нормально все, это же темнило!» Успокоил Геха и показал пальцем на приближающийся шагоход. Этот шагоход трудно было с чем-то перепутать. Дуги сейчас были пустые. После последней атаки Лича посрывало всю фанеру с крыши. А вот пулемет до сих пор установлен, хоть и поломанный. Но все это было до боли знакомо. Это точно их шагоход. В кузове была полная загруженность. Десять человек сидели чуть ли не друг у друга на головах. Данил обратил внимание, что вслед за шагоходом поворачивается и башня с пулеметом на броневике. «Бланш молодец. Кто там сидит в шагоходе, пока было непонятно. Лучше перестраховаться, держа их на мушке». Хотя нет, опасения были напрасны. Данила рассмотрел рыжую голову Лахтика. Шагоход пробежал мимо броневика прямо к сходням. И оттуда высыпал весь десант, который слишком картинно занял оборону. А трое, темнело Лахтик и еще один незнакомый парень, поднялись на пароход. Незнакомец в новой черной кожаной безрукавке обогнал всех и чуть ли не чеканя шаг подошел к кучеру. «Разрешите доложить!» — что и силы закричал он. Кучер тут же скривился. «Не ори не на плацу. Пошли, расскажешь. Вон там, в тихой обстановке». Кучер взял под руку докладчика и повел в сторону подальше, чтобы лишние уши не слышали, о чем они разговаривают. Данил обнялся с темнилой лахтиком, подождал, пока они обнимутся со всеми, и спросил. «Ну как там, рассказывай». «Нормально все». Лафина пышек напекла, в шагоходе лежат. «А сам-то оклемался? Что со мной будет? Кого это вы привезли?» Последний вопрос Данил адресовал Лахтику. «Пополнение с домашней планеты прислали. Видно только с Академии. Ничего, обтреплются. Только не пойму, для чего опять шагоход битком забили. Как обратно ехать всем?» «Не переживай. Они на двух своих шагоходах приехали. Пока в крепости оставили». Это мы сюда с охраной приехали искать. Ваш шагоход не будут гонять. Как только проговорил Лахтик про то, что не будут гонять, как тут же вернулся командир Новобранцев с кучером и сходу приказал Темниле. Поехали. Темнило было двинулся за командиром, но что-то Данила это не устраивало. Даже злость всколыхнулась. Как так? Они будут гонять по своим делам на его шагоходе. Стоять! Молодой командир даже растерялся, глядя то на Данила, то на кучера. Да, им шагоход. Сгоняют только до делегата. Там пересядут свои шагоходы и приедут сюда грузиться. Ты же не против, если колючую проволоку и мешки с горохом использую для будущей крепости?» Кучер поотечески положил руку на плечо Данила. «Что за вопросы? Конечно же, не против». Только помни, что еще одну крепость нужно будет обустраивать, и часть проволоки я заберу в город. Мне квартал от ночных гостей обезопасить нужно. Кучер кивнул, соглашаюсь. Не переживай. Можешь дальше заниматься своими делами. Мы тут все распределим. Шагоход обратно двинулся практически пустым. Вся охрана осталась здесь. А на шагоходе уехал только новенький командир. Да и езды-то тут было полтора километра. Не было холмов, крепость видно. Данил, наверное, из-за ранения устал, поэтому пошел в броневик, строго-настрого наказав одним каюты не осматривать. Вдруг где-нибудь сухари закрытые сидят. А в каюты женская половина просто ломилась. Там, к слову, дорогое постельное белье должно быть. Ладно, хоть Геха с Шилом собирали все серебро. Пусть хоть ложки и подносы были низкой пробы. Но это явно серебро!» Раздав указания, Данил уселся в кресло. «Здесь, конечно, поскушнее. Из всех развлечений только наблюдать за новичками, которых гонял кучер». «Да! Автомат же еще не смотрел». Данил достал его из-за спинки и начал осматривать, отщелкнув шнековый магазин и... и не поверил своим глазам. Патроны были те самые пластиковые, что он когда-то нашел в лесу у речки.